Бесполезные ученые комментарии. Историческое уточнение. Единственный вымышленный герой в этом рассказе ⁇ Симона Симонини. Его дед, капитан Симонини, реальное лицо. Хотя в истории он сохранился только как автор письма к Абату Баррюэлю. Все прочие персонажи, за исключением совсем уж незначительных, вроде нотариуса Рабауденгу или э, Нинунцо, существовали в действительности и делали и говорили то же, что делают и говорят в этом романе. Это касается не только тех, кто выведен под своим подлинным именем. Кстати, хотя в это и трудно поверить, существовала и настолько несусветная личность, как Лео Таксиль, Но и тех, кто выведен под измененным именем лишь потому, что для художественной экономии я присваивал одному герою, выдуманному поступки и высказывания двух людей, на самом деле живших и действовавших. А если вдуматься, то скажешь, что и Симона и Симонини, сборный герой, принявший в себя черты и поступки множества различных людей, в определенном смысле существовал и даже вынужден сказать, существует до сих пор среди нас. Сюжет и фабула Повествователь сознает, что хаотичное содержание этих дневников со многими забеганиями вперед и прыжками назад так называемыми флешбэками сбивает с толку читателя и загораживает от него фактическую историю, то есть линию жизни Симонини до последней точки в его дневнике. Дело в расхождении между «сторией» и «плот», как это называется у англосаксов, или «фабулой и сюжетом», как называли это русские формалисты, кстати, сплошь евреи. Повествователь — С некоторым трудом распутал сюжет и считает, что читателю лучше всего было бы не обращать внимания на все эти нюансы и просто радоваться чтению, но для особо въедливой читающей публики или не сверхсообразительной, предлагается таблица, где увязаны сюжетные и фабульные уровни, которые расходятся, кстати, в любом романе, написанном как в свое время говорили мастеровито. В колонке Сюжет. Передается краткое содержание страниц дневника по главам, соответственно, основному тексту. В колонке «Фабула» воспроизводится, наоборот, фактическая последовательность событий, которые в разные моменты рассказывают или реконструируют Симонини и Далла Пикола. Глава первая. «Прохожий. В то серое мартовское утро». Сюжет. Повествователи вводят тему. Дневника Симонини Фабула отсутствует. Глава вторая. Кто я? Сюжет. Дневниковая запись от 24 марта 1897 года. Фабула отсутствует. Глава третья. В мании. Сюжет. Дневниковая запись от 25 марта 1897 года. Фабула 1885-1886. Обеды в мании. Глава четвертая. Дедовые времена. Сюжет. Дневниковая запись от двадцать шестого марта тысяча восемьсот девяносто седьмого года. Фабула. Тысяча восемьсот тридцатый, тысяча восемьсот пятьдесят годы. Детство и отрочество героев вплоть до смерти дедушки. Глава 5. Симонино. Карбонарий. Сюжет. Дневниковая запись от двадцать седьмого марта тысяча восемьсот девяносто седьмого года. Фабула, 1855-1859 годы, работа у нотариуса Рыбоу Денга первые контакты со спецслужбами. Глава 6 на службе у служб. Сюжет. Дневниковая запись от 28 марта 1897 года. Фабула, 1860 год, собеседование с руководителями Пьемонтского тайного отделения. Глава 7. В Гарибальдийской тысяче. Сюжет. Дневниковая запись от двадцать девятого марта тысяча восемьсот девяносто седьмого года. Фабула тысяча восемьсот год на Эмме с Дюма прибытие в Палермо встреча с Ньево. первое возвращение в Турин. Глава 8. Геракл. Дневниковые записи с тридцатого марта по 1 апреля тысяча восемьсот девяносто седьмого года. Фабула. 1861 год. Гибель Ньево. Второе возвращение в Турин. Эмиграция в Париж. Глава девятая. Париж. Сюжет. Дневниковая запись от 2 апреля 1897 года. Фабула. 1861. Первые годы в Париже. Глава десятая. Дала Пиккола в затруднении. Сюжет. Дневниковая запись от 3 апреля 1897 года. Фабула отсутствует. глава 11. Жоли. Сюжет. Дневниковая запись от 3 апреля 1897 года. Ночь. Фабула 1865. В тюрьме слежка за Жоли. Ловушка для карбонариев. Глава 12. «Однажды ночью в Праге». Сюжет. Дневниковая запись от 4 апреля 1897 года. Фабула. 1865-1866. Первая версия собрания на Пражском кладбище. Встречи с Брафманом и Гужино. Глава 13. «Дала Пикола» пишет, что «Дала Пикола» — это не он. Сюжет. Дневниковая запись от 5 апреля 1897 года. Фабула отсутствует. Глава 14. «Биориц» сюжет дневниковая запись от пятого апреля тысяча восемьсот девяносто седьмого года перед обедом фабула тысяча восемьсот шестьдесят тысяча восемьсот шестьдесят восьмой в мюнхене с Герше. убийство дала пикола глава 15. дала пикола воскрес сюжет Дневниковые записи с шестого по 7 апреля тысяча восемьсот девяносто седьмого года фабула тысяча восемьсот шестьдесят лагранж говорит о Буланне. Глава 16. Булан. Сюжет: дневниковая запись от 8 апреля 1897 года. Фабула: 1869 дала Пикола у Булана. Глава 17. Дни парижской коммуны. Сюжет: дневниковая запись от 9 апреля 1897 года. Фабула: 1870. Дни парижской коммуны. Глава 18. Протоколы. Сюжет: Дневниковые записи с 10 по 11 апреля 1897 года. Фабула 1871-1879 «Возвращение отца Бергамаски. Обогащение первоначальной версии кладбища. Убийство Жули». Глава 19. Османбей. Сюжет. Дневниковая запись от 11 апреля 1897 года. Фабула 1881 «Встреча с Османбеем». Глава двадцатая. Русские. Сюжет. Дневниковая запись от 12 апреля 1897 года. Фабула отсутствует. Глава двадцать первая. Таксиль. Сюжет. Дневниковая запись от 13 апреля 1897 года. Фабула. 1884. Симони не встречается с таксилем. Глава двадцать вторая. Дьявол в девятнадцатом веке. Сюжет. Дневниковая запись от 14 апреля 1897 года. Фабула. 1884-1896. Антимасонская эпопея Таксиля. Глава 23. 12 правильно истраченных лет. Сюжет. Дневниковые записи с 15 по 16 апреля 1897 года. Фабула. 1884-1896 Жизнь Симонини в эти годы. В эти годы Симонини встречается с психиатрами в Маньи. Смотри главу третью. Глава двадцать четвертая. Однажды ночью во время мессы. Сюжет. Дневниковая запись от 17 апреля 1897 года, завершающаяся на рассвете 18 апреля. Фабула. 1896-1897. Конец эпопеи таксиля. Черное месса. 21 марта 1897. Глава 25 привести в порядок мысли. Сюжет. Дневниковые записи от 18 и 19 апреля 1897 года Фабула 1897. Симонине все понимает и избавляется от Дала Пиккула. Глава 26. Окончательное решение. Дневниковая запись от 10 ноября 1898 года Фабула. 1898. Окончательное решение. Глава 27. Недописанный дневник. Сюжет дневниковая запись от 20 ноября 1898 года. Фабова 1898. Подготовка теракта. Дата 1905. Последующие события. В России выходит книга Великая в Малом Сергея Нилуса с предпосланным Тексту объявлением «Мне удалось получить в свое распоряжение от одного близкого мне человека, ныне уже скончавшегося, рукопись, в которой с необыкновенной отчетливостью и ясностью изображены ход и развитие всемирной роковой тайны еврейско-масонского заговора имеющего привести отступнический мир к неизбежному для него к концу. Лицо, передавшее мне эту рукопись, удостоверяет, что она представляет точную копию перевод с подлинных документов, выкраденных женщиной у одного из влиятельнейших и наиболее посвященных руководителей франмасонства, после одного из тайных заседаний, посвященных где-то во Франции, этом ожидавленном гнезде франмасонского заговора эту рукопись под общим заглавием «Протоколы собраний сенских мудрецов» я предлагаю желающим видеть и слышать и разуметь. Протоколы немедленно переводятся на множество мировых языков. Дата 1921. Событие. «Лондон Таймс» публикует материал о связи протоколов с книгой Жоли и объявляет протоколы фальшивкой. С тех пор протоколы регулярно публикуются как подлинный документ. Дата 1925. Событие. гитлер майн Часть 1. Глава 11. Распространение еврейского народа, на котором основано его существование во все времена, показано самым великолепным образом в протоколах сионских мудрецов, которые евреи так ненавидят. Франкфуртерцайтунг. Постоянно плачется перед публикой, что протоколы якобы представляют собой подделку. Это как раз и является самым надежным доказательством их подлинности. То, что евреи совершают, возможно, бессознательно. Здесь находят свое осознанное выражение. Они раскрывают перед нами с ужасающей достоверностью природу и деятельность еврейского народа и обнаруживают внутреннюю логику и конечные цели. Но реальность объясняет это лучше всего. Тот, кто возьмет на себя труд изучить историческое развитие за последние столетия, учитывая откровение этой книги, сразу поймет, почему еврейская пресса поднимает такой рев. Ибо, когда эта книга становится хорошо известна народу, еврейскую опасность можно считать навсегда побежденной. Дата 1939. Анри Ролен. Апокалипсис нашего времени. Их можно считать самой публикуемой книгой на свете после Библии. Конец книги. Июнь 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Ирина Ересанова.